Глава 22. Римские боги нисколько не заботились о том, чтобы республика не погибла от развращения нравов. Что же касается настоящего вопроса, то, как бы ни хвалили Древнюю Республику их авторы, все они признают, что задолго до пришествия Христа она стала самую распущенную и развращенную, или что даже ее не стало вовсе – ибо она погибла от испорченных нравов. Тем более ее боги-хранители должны бы были позаботиться о том, чтобы дать предписание о нравах и образе жизни этому народу, воздвигнувшему в их честь столько храмов, назначившему столько жрецов, приносившему столько жертв и установившему столько празднеств и пышных игр. Но эти демоны заботились только о себе — Почитателей же своих всячески развращали. Если же дело обстояло иначе, то пусть объявят нам их добрые наставления, пусть прочтут те божественные законы, которые приступили к сея вокруг беспорядок и произвол, которые далее нарушили Марий, Цинный и Карбон, развязавшие междоусобные войны, которые велись с неслыханной жестокостью, которыми, наконец, пренебрег Сулла, жизнь деяния и нравы которого, описанные Солюстием и многими другими историками, наводят на всех ужас. Кому не ясно, что республика погибла еще в те времена? Но, возможно, в защиту своих богов они осмелятся сослаться на то место у Вергилия, в котором говорится, что по причине падения нравов граждан Храмы, оставивши, и алтари удалились, боги, которыми царство держалось. Но если это так, то, во-первых, нет никаких оснований жаловаться на христианскую религию, что, дескать, боги удалились, ибо были оскорблены ею, поскольку прогнали их, многочисленных и мелких, как мухи, испорченные нравы предков. Однако тут следует спросить, Где были эти боги тогда, когда нравы еще не были испорчены, а между тем Рим был захвачен и сожжен галлами? Или они присутствовали, но проспали? Ибо в то время, как город уже был взят неприятелем, у римлян остался лишь капиталийский холм, да и он бы погиб, если бы тогда, когда спали боги, заснули бы и гуси. Установив же праздник в честь гусей, Римляне в своем суеверии уподобились египтянам, чтившим зверей и птиц. Впрочем, обо всех этих не касающихся души и телесных невзгодах я пока что говорить не намерен. Теперь наша речь об упадке нравов, сокрушившем республику в то время, когда стены ее городов были еще крепки. Боги же, пожалуй, имели бы право оставить храмы и удалиться если бы граждане нарушили данные им этими богами предписания о добродетельной жизни и справедливости. Но в нашем случае уместно спросить, каковы были эти боги, которые не захотели жить с почитавшим их народом, которого они, когда он начал жить порочно, не научили жить добродетельно. Глава двадцать Различие во временном благосостоянии зависит не от благоволения или ненависти демонов, а от определений истинного Бога. Ну а что, если они даже содействовали удовлетворению их страстей, вместо того, чтобы их обуздывать? Ибо кто помог Марию, этому выскочке-плебею, кровожадному зачинщику и виновнику междуусобных войн? кто помог ему семь раз быть консулом, умереть стариком во время седьмого консульства и не попасть в руки Сулы, в конце концов оказавшегося победителем. Если же во всем этом боги ему не помогали, то из этого следует весьма любопытный вывод. Человек, даже когда боги к нему не благосклонны вполне может достигнуть желанного ему столь великого временного благополучия и люди, подобные Марию, могут, несмотря на гнев богов, наслаждаться здоровьем, силой, богатством, почестями и долголетием. Напротив, люди, подобные Регулу, несмотря на любовь к ним богов, могут томиться и умирать в плену, в рабстве, в нищете, в бессоннице и тяжких муках. Если они согласятся, что это так, то вынуждены будут также признать, что, Пользы от их богов нет никакой, и почитаются они напрасно. В самом деле, если по отношению к душевным добродетелям и доброй жизни, награды за которой следует ожидать после смерти, боги распорядились так, чтобы народ учился скорее противоположному. Если далее и в отношении приходящих временных благ они или нисколько не вредят тем, кого ненавидят, или ничем не помогают тем, кого любят, то в чем тогда смысл почитания этих богов? Зачем обращаться к ним с таким усердием? Зачем во время трудностей или лихолетия роптать на то, что они удалились, и из-за этого самым недостойным образом поносить христианство? Если же в области этих благ они способны делать добро или зло, то почему тогда Марию, человеку необычайно дурному, они покровительствовали, а наидостойнейшему регулу такового покровительства не оказали? Или этим они и хотели показать, что сами, в высшей степени, несправедливы и злы? Но если допустить, что именно вследствие этого их следует бояться и почитать, то на поверку окажется, что и это не так ибо Регул почитал их не менее, чем Марий. Но и из того, что Марию они покровительствовали более, чем Регул, также не следует, что нужно предпочитать жизнь самую дурную. Ибо Мител, самый достохвальный из римлян, имевший пятерых сыновей консулами, был счастлив во временных благах, а Кателина, человек самый порочный, удрученный бедностью и в своей злодейской войне потерпевший поражение, напротив, был несчастен. Истинным же и прочным счастьем наслаждаются добродетельные почитатели Бога, который один только может даровать его. Итак, когда Римская республика погибала от развращения нравов, боги не сделали ничего для их исправления и улучшения, дабы спасти ее от гибели. Напротив, они всячески содействовали развращению и ухудшению нравов, чтобы она погибла. Пусть же они не прикидываются добрыми, в том смысле, что якобы они удалились, оскорбленные порочностью граждан. Нет, они были на месте, присутствие их вполне обнаруживается, хотя они не пришли на помощь с наставлениями, но и не смогли скрыть себя молчанием. Не говорю о том, как Марий был отведен в рощу, посвященную богине Марике, и был поручен ее покровительству жалевшими сементурнинцами, и, как счастливо, избежав грозившей ему опасности, этот подлый человек повел на Рим свое свирепое войско. Насколько кроваво, насколько бесчеловечно, насколько лютия любой неприятельской была его победа, Пусть кто интересуется, прочтет об этом у историков. Я, как сказал, обхожу это молчанием, и кровавое счастье Мария приписываю не какой-то Марике, а таинственному провидению Божию, которое пожелало заградить их уста и освободить от заблуждений тех, кто может беспристрастно и благоразумно исследовать подобные явления». Ибо если демоны и имеют некоторую силу в области подобных предметов, то лишь настолько, насколько дозволяет им это сокровенная воля всемогущего, чтобы мы не гордились земным счастьем, которое весьма часто предоставляется и людям злым, подобным Марию. Но в то же время и не считали само это счастье чем-нибудь злым, видя, что им, наперекор демонам, Пользуются и многие благочестивые и добродетельные почитатели единого Бога. И не думали, что ради этих земных благ или зол следует умилостивлять или бояться нечистых духов. Как злые люди, так и злые духи могут делать не все, что хотят, а лишь то, что им дозволяется, распоряжением того, судеб которого никто не может ни постигнуть, ни справедливо укорить.